Гринвич, июль 1944 года. Снова зазвучали сирены, и возобновился барабанный бой далёких залпов всё громче и громче, когда стрельба приближалась. Дождавшись своей партии в симфонии, открыла огонь зенитная батарея 37 миллиметровых пушек в парке напротив, сотрясая стены и окна и просыпая пыль штукатурки на пол. Как ни странно, младенца пушки не разбудили. Орвел обернулся к Кайлин и прошептал. «В наше время они к этому привыкают уже в утробе». Они назвали его Рики, уменьшительное от Ричард Горацио Блэр. Первое имя в честь их друга сэра Ричарда Риза, второе в честь единственного английского героя, не похожего на Тори. Втайне Орвел всегда восхищался стариной Нельсоном, взирающим со своей колонны на Трафальгарской площади сверху вниз на врагов Британии. «Если б только Черчилль был социалистом, — думал Орвел. их мальчик был военной сиротой, оставлен какой-то невезучей девушке канадским солдатом, сейчас, видимо, дрожащим в окопе в Нормандии. Орвелл встал и выглянул в открытое окно. Это было, конечно, глупо, но если бы снаряд угодил в дом, то какая разница? Улицу освещали скорострельные вспышки зенитной батареи. Вот какой мир унаследует наследует мальчик» с бомбами-тротуарами, заколоченными окнами, с пустырями и наскоро закопанными воронками. На ум пришёл Уэлсовский, поблёскивающий стерильный мир из стекла, стали и белоснежного бетона. Да, насчёт HG он оказался прав. За залпами и визгом ночных истребителей слышалось устрашающее урчание пульса реактивного двигателя. Каждый день в них запускали около 50 баллистических ракет, Половина из них преодолевала прибрежную оборону и падала на перепуганных горожан. «Пусть не замолкает», — молился он, — «пусть двигатель заглохнет где-нибудь подальше». Когда тот действительно затих, Айлин крепко его обняла и приготовилась к взрыву, который раздался ближе, чем когда-либо прежде. «Они всегда перелетают», — успокоил он шепотом, заметив, что малыш по-прежнему спит. «Откуда ты знаешь?» «О, я чувствую». Когда они подлетают близко, у тебя быстрее бьётся сердце. Это никогда не подводит. Суеверие. Как говорят кокни, ракеты хотя бы слышно заранее. Успеваешь спрятаться под стол. Мы не спрятались. Нет. Но однажды мы будем вспоминать эти ракеты с ностальгией. Новое оружие предупреждать не станет. По крыше над их постелью зазвенела шрапнель взорвавшегося противовоздушного снаряда. Рики заплакал. Выпускник шестьдесят четвёртого года проснулся, сказала Айлин. Теперь им ещё долго не уснуть. Он встал и принёс Рики ей, прихватив бутылочку с молоком еще ещё тёплую от летней жары. Найти резиновую соску оказалось настоящим испытанием. Сейчас нельзя было купить ничего, что производилось из военных материалов вроде резины. К Лондону снова покатился Роккат. Любимая «Что за меру наследует наш малыш?» Она прижала младенца к груди и начала кормить, а он нежно поглаживал пальцем его щеку, свободной рукой обхватив жену за плечи. Появление Ричарда сблизило их и, наконец, прекратило все его романы на стороне, особенно после жуткого скандала из-за секретарши Салли Макьюэн. Насколько он мог понять, Айлин тоже больше не искала приключений. «Наверное, это зависит от нас» от того, что мы сделаем и какой мир ему оставим. Он дорастёт до нашего возраста только в 80-х. Кажется, это будет целая вечность. Хотя бы война к тому времени закончится. Он заслуживает жизнь лучше, чем была у нас, да? Орвел задумался о бедности и унынии их существования. После стольких лет войны уже все, кроме самых богатых лондонцев, латали свою одежду и ели капусту. Ему казалось, он видит, как пыль с потолка забила поры кожи Эйлин. Где-то на другом конце Лондона глухо рванула очередная ракета. Нужно увезти его за город. Небольшой фермерский домик, камин, огород и розы перед верандой. Мы умеем жить с земли, как в Уоллингтоне. Запишем Рики в сельскую школу. Будем настоящей семьёй. Как пролы, они умеют жить. Он прижал её и Рики к себе. Ты можешь даже сбежать от дурацкой литературной жизни и вернуться к романам. Особенно теперь, когда ты, наконец, прервал молчание своей сказкой. Сказка. Он заставил себя не задумываться о том, как трудно найти для неё издателя. Глупо, что он отвлёкся на неё и не начал запланированный роман. А теперь кажется, что её и вовсе не выпустят. Опять трата времени. К слову о фермах. Дэвид Астер рассказывал мне о местечке на Джуре, которое можно будет снять. Джура? Это где? Гибриды, внутренние. Вроде бы тамошний Лэрд, приличный человек, учился с ним в Итоне. Не верится, что немцы или русские будут переводить бомбы на такую глушь. Похоже, это далеко от цивилизации. Вот именно. Пока они засыпали, над Лондоном продолжался ракетный дождь. Он встал пораньше, оставив Айлин с малышом, мирно посапывать в постели и позавтракал на кухне внизу с Гвен вдовой Лоренса. Гвен, она, как и Лоренс, была врачом, и это именно она договорилась об усыновлении Рики. Думала, что им пока лучше пожить всем вместе. А ещё, как и остальные, верила, что Гринвичу ракеты В 1 не угрожают, в отличие от Килберна. Разошлись слухи, будто Черчилль ложными новостными сводками вынуждает немцев целиться в пригороды рабочего класса. ПВВС шла утренняя зарядка в рамках программы военного времени по укреплению здоровья. Голос тренерши призывал слушателей касаться пальцев ног. Орвел знал, что если попробует, тут же начнет задыхаться, хотя ему всего 41, возраст, когда здоровых мужчин еще призывали на фронт. Чтобы сбежать от этой чертовой болтовни, он быстро доел свой скудный завтрак и ушел. Вернувшись домой за почтой, он обнаружил Килбернскую квартиру в разрухе. Ненамного промахнувшаяся ракета вышибла окна и обвалила часть потолка. «Возможно, слухи правдивы», — подумал он. Через трещину в стене виднелась улица. Всю мебель покрывал толстый слой штукатурки, а там, где раньше был его кабинет, валялись в разброс книги. Затем он вспомнил, зачем пришёл. Встав на четвереньки, покопался в стопке писем, просунутых под дверь, и заметил большой коричневый конверт. Поднял, стряхнул с него осколки кирпича и стекла. Он надеялся увидеть только ответное письмо с согласием, но это снова оказалась возвращенная рукопись. Сперва Голландс, затем дочь, теперь Кейп. Он прочитал приложенный отказ. Я уже упоминал реакцию высокопоставленного чиновника из министерства информации касательно Скотного двора. Должен признаться, его мнение заставило меня всерьез задуматься. Лично я. Получил значительное удовольствие от чтения рукописи, но теперь вижу, что произведение можно счесть крайне нерекомендуемым к публикации в наше время. Думаю, выбор свиней в качестве правящей касты обязательно обидит множество людей, в частности, особенно чувствительных, какими, несомненно, являются русские». Орвелл тут же догадался, что произошло. В Министерство информации внедрились коммунисты. Все знали, что литературный мир полон таких партийцев, которые в своей преданности России ничем не лучше откровенных советских агентов влияния. Это поклонение писателей Сталину тянулось как минимум с начала 30-х, а теперь уже и Тори не хватало духу его оскорбить. Не так давно они не хотели оскорблять Гитлера. Орвелл кипел. К черту всех! Почему бы самому не выпустить книгу, как когда-то Свифт? Его друзья-анархисты наверняка приберегли бумагу для будущей революции. Он собрал всё ценное, что помещалось в два чемодана. Остальному придётся подождать. Как раз наступил летний зной, и его путь через Лондон оказался изматывающим. Все говорили, что в войне, считай, уже победили. Фашисты отступали на всех фронтах, церковные колокола возвещали победу за победой. И всё же у него было странное ощущение, что сражение никогда не кончится. Каждое наступление приносило новые ужасы. Новое наводящее страх оружие, новая история о зверствах на Востоке, загоняющие британское население на новые вершины патриотического возмущения. Он присел передохнуть в чайной «Лайонс», достал рукопись и от руки написал к ней сопроводительное письмо. «Рукопись попала под бомбёжку, поэтому я так долго не мог её отправить. Если прочитаете сами...» «Увидите, что на данный момент её содержание неприемлемо, но я не согласен ни на какие изменения». Кейп или Ми, по его письму неясно, внесли идиотское предложение, чтобы большевиков символизировали любые другие животные, кроме свиней. Я, конечно, не мог изменить образ. Он задержался у почты, купил конверт и отправил письмо Т. С. Эллиоту. Фабер и Фабер, дом 24 по Рассел сквер Блумсбери, Лондон. WC-1. Прошли четыре недели. Перед тем, как отправиться в Трибьюн, где он устроился литературным редактором, он просмотрел утреннюю почту. В ней было письмо от Фабер. «Мы не уверены, что это верная точка зрения для критики текущей политической ситуации. Ведь ваши свиньи куда умнее остальных животных и потому лучше подходят для управления фирмой. Более того, без них скотного двора вообще могло бы не быть». Поэтому, могут сказать люди, требуется не больше коммунизма, а больше трудящихся во благо общества свиней. Мне очень жаль, потому что тот, кто это издаст, естественно, получит возможность издавать ваше будущее творчество. А я его ценю, потому что это хорошие тексты, в которых чувствуются фундаментальные принципы. Мисс Шелдон пришлет вам рукопись отдельно. «Вот тебе и суждение великого ТС Эллиота». В начале войны Орвел обвинял его в подспудной симпатии к фашизму, а теперь он в рабстве у красных. Цирковые псы скачут, когда дрессировщик щёлкает кнутом, но хорошо выдрессированный пёс, тот, который делает сальто даже раньше, чем увидит кнут. В списке оставался ещё один издатель. Орвел направился в центр. Он вошёл в толкучку главного бара Бадега на Бетфорд-стрит у Стрэнда и в нос тут же ударил кислый запах пива и пота выпивающих здесь извозчиков. Он пришёл вовремя, чтобы перехватить Фредерика Варбурга, как раз здесь отобедавшего. Он взглянул на Варбурга. Высокий, грузный, в дорогой одежде, с напомаженными волосами и мундштуком в зубах. Странное место для успешного издателя. Орвелл предположил, что Варбрук здесь скрывался от легионов приезжих поэтов, кишащих в как тараканы. «Сержант Орвелл, что тебя сюда привело? Надо было назначить встречу, пообедали бы вместе». «Мне нужно с тобой поговорить, Фред. Я заходил в офис, но мне сказали, что ты здесь. Я забежал всего на минуту». Они сели за стойкой. Варбрук заказал по полпинты «Тёмного Эля», который они мгновенно осушили. «Орвелл, только не говори, что у тебя опять разбомбили дом. Чёртова ракеты. вообще «Вообще-то разбомбили, но я по другому поводу. Коммунисты из МИ занесли мою новую книжку в чёрный список. Вредная для военных усилий, для англо-советских отношений и прочая чушь. Этот чудик Эллиот пляшет под ту же дудку. В общем, если интересно, то она твоя». Он расстегнул кейс и достал тонкую стопку, уже затрёпанную множеством рук. Вот крамольная рукопись. Теперь она только твоя, Фред, если найдёшь бумагу, чтобы напечатать. А не захочешь, напечатаю сам, подпольно, на деньги Астра. Как называется? Скотный двор. Необычно. Это про животных, которые взбунтовались против фермера. Это очень антирусский текст. Боюсь, антирусский даже для тебя. Впрочем, Орвел знал, что Варбург, издавший «Памяти Каталонии», когда на книгу никто и не смотрел, и при этом потерпевший убытки, самый отважный издатель в Англии. «Ты путаешь меня с моей женой, Орвелл. Это Памела обожает русских, как никто другой. Сталин в её глазах непогрешим». Выйдя из Бодеги, они направились на восток по Стренду, прислушиваясь к шуму самолётов-снарядов. Задержались у разбомблённого королевского суда Лондона напротив выжженных руин церкви святого Климента Датского разрушенные три года назад во время налёта. орвел снова взглянул на развалины, словно позабытые на своём одиноком островке посреди перекрёстка на почерневшие стены и поросшие деревцами и кустами шпиль. «Пельсинчики, как мёд», — пробормотал он. Фреда, я тебе не говорил, что хочу когда-нибудь написать книгу детских стишков?» «Вообще-то на них довольно хороший спрос. Я бы заинтересовался, орвел если бы мог найти бумагу». Они подняли глаза и обнаружили, что стоят под статуей Сэмуэла Джонсона, читающего свой словарь. «Говорят, сходство весьма отдалённое», — сказал Орвелл. «Ведь этот человек восемь лет работал над словарём, причём один. Теперь над этим работают целые комитеты. И куда быстрее. Как думаешь, почему он это не бросил? Деньги? Эго?» Уважение, Фред, к словам. «Ко всем сто сорока двум тысячам!» «Нынче люди хотят уничтожать слова!» Орвелл помолчал. «Или, по крайней мере, их смысл. Во времена Джонсона у правительства на это не хватало организованности. Ему, чтобы ты знал, за составление словаря даже дали королевскую пенсию. Сейчас так не бывает». «Сейчас нет», — Варбург хлопнул по обгорелой стене развалин. «Во время того же налета, когда разрушили эту церковь, Загорелся и мой склад. Сотни тысяч книг. Все пропали. В том числе несколько. Помню и твои. «Уничтожь литературу, Фред, и станет проще уничтожать людей. В наши дни можно даже убийство совершить. Главное, назвать его как-нибудь по-другому». Варбург оглядел разрушенную улицу и склонил голову набок. бок. «Ковровая бомбардировка». «Да». Обычно безмятежное лицо издателя посуровило. «Решение еврейского вопроса», — он оглянулся на статую. «Полагаю, ты тоже слышал эти истории?» «К сожалению, да». «Что же за мир мы сотворили? Женщины? Дети?» Остаётся только гадать обо всех ужасах, Фред. «Вот же сволочи! Чёртовы сволочи!» Орвел тронул его за плечо. «Старина Джонсон. Вот кого бы в наше время». «Определённо», — Варбург оглянулся на него. «Твоя новая книга, Орвелл. Говоришь, она против коммунистов?» «Да, и нацистов». «Что-то мне подсказывает, Памела будет мной очень и очень недовольна». Они пожали руки. «До следующей встречи». Перед тем, как уйти по Флит-стрит, Орвелл взглянул напоследок на распотрошённую церковь. Когда слова теряют смысл, мы бомбим прошлое в пыль. Он вернулся мыслями к той разрушенной церкви в Барселоне, где когда-то целую ночь прятался от сталинских агентов. Попытался вспомнить стишок дальше, но в голову пришла только концовка. «Вот зажгу я пару свеч, ты в постельку можешь лечь. Вот возьму я острый меч и головка твоя с плеч».